Он подошел к Новикову и спросил, чем он так озабочен. «Я просто просчитываю, сколько и чего нам еще потребуется по максимуму, на случай, если в ближайшее время нам не удастся вернуться. По максимуму нам нужно практически все, что бывает на свете, а вот на полгода автономного плавания потребность рассчитать стоит». И тут же переменил тему, спросил, не произошло ли за минувшие сутки с ним или Шульгиным чего-нибудь необычного, что можно истолковать в известном смысле. «Нет. Насколько я могу судить, ничего. С Сашкой тоже. Вот и слава богу. Возможно, они нас пока потеряли, но отрываться пришлось с боем. Выслушав рассказ об эпизоде «В метро», Нояков только покрутил головой, не выразив вслух своего отношения, и Воронцов не стал дальше развивать тему, тем более что Левашов громко сообщил, что готов к выходу на режим перехода. И вот снова открылась дверь из московской квартиры в иной мир, неизвестно где расположенный в сотнях световых лет или нескольких миллиметрах от нашего мира. И оттуда задувал теплый, пахнущий цветами и лесом ветер. И в пасмурной мастерской сиял луч чужого жаркого солнца. Олег перегнулся через край рамки и коснулся рукой густой зеленой травы на той стороне. Пересечь границу и ступить на почву чужой планеты довольно долго никто не решался. Все четверо стояли и смотрели, не говоря ни слова. Войдешь туда, а дверь вдруг захлопнется. И где тогда искать обратный путь? Первым проявил решимость Шульгин. Он переступил черту и замер на расстоянии вытянутой руки, по колено в густой траве. Где он был в этот момент? Он постоял там с полминуты и вдруг быстро шагнул обратно вытер рукавами под со лба нет ребята это не дело хоть я и гусар в душе но не до такой степени надо по науке проверить там все на радиоактивность наличие или отсутствие ядовитых газов вредные микрофлоры и микрофауны вставил ноков именно это я беру на себя анализы мне наши институтские биохимики и микробиологи сделают «Остальное мы и сами». «Дилетантство все это», — сказал Нояков. «Три-пять параметров ты проверяешь, а их там еще сотня, таких, что и в голову не придет, начиная от спектра солнца. Любое дело можно считать хорошо соображенным, если предусмотрено хотя бы 30% возможных последствий, оставив остальные 70% на волю случая. Это Наполеон так считал». Вскользь заметил Воронцов. Что можно проверить? Давайте проверим. Экспресс-анализы не показали ничего такого, чего можно было бы опасаться. Экспедиция, которую Новиков назвал, совершив небольшой плагиат, путешествием дилетантов, началась. На планете было великолепно. И пейзаж, и воздух, пахнущий горячим от солнца сосновым лесом, и ощущение беспредельного простора, первозданности, нетронутости нового для людей мира. Такой, возможно, была Америка пятьсот лет назад. Но стоило большого волевого усилия заставить себя отойти от квадрата, очерченного светящейся каймой, проема в бесконечности, за которым осталась полутемная мастерская, заплаканные дождем окна и Олег перед пультом. Новиков, Воронцов и Шульгин прошли около километра, путаясь ногами в высокой траве, распугивая многочисленных прыгающих насекомых, похожих на кузнечиков, достигли первых высоких деревьев, под которыми торчали три каменных клыка, как три противотанковых надолба, и остановились.